Глава 67. Ровард ругается сквозь зубы, выпускает меня из своих рук, заводя себе за спину. «Будь здесь, к нам гости», — говорит он и выскакивает из кабинета, держа на руке атакующее плетение. Я смотрю на то, как за ним закрывается дверь, но потом не выдерживаю и тоже выскакиваю в холл. Там компанию Варду уже составил Фридер. Они слаженно открывают дверь, впуская морозный воздух и застывают на пороге. Плетения на их раскрытых ладонях медленно гаснут, но выражения лиц остаются недовольными. «Какого демона ты делаешь?» — рычит Варт. «Да согласился помочь!» — слышится из-за двери низкий мощный голос. «Уже жалею!» — Варт усмехается и качает головой. Фларан только идиот мог попытаться построить портал напрямую в мой дом!» — говорит он. На пороге появляется высокий, едва-едва уступающий варду в росте мужчина в чёрной кожаной куртке, натягивающийся на мускулистых плечах, таких же чёрных штанах и тёплом плаще с прожжёнными дырами. С его появлением в первый момент становится тяжело дышать. Хочется спрятаться, как будто я маленькая и совсем беззащитная. Он скользит взглядом невероятных золотых глаз по помещению, останавливаясь на мне. «Дракон!» Рэй рывком подтверждает это. «Очень опасный и не менее сильный, чем мой истинный». «Держи себя в руках», — произносит Фридер. Гость на миг прикрывает глаза, а когда он открывает их, они уже перестают быть настолько яркими, становятся больше похожи по цвету на жидкую карамель. «Стабилен», — уточняет Вард, кладя руку на плечо того, кого назвал Флареном. «Да», — коротко отвечает тот, а потом резко оборачивается. «Ты вернул дракона?» Ровард только кивает, не уточняя ни обстоятельства, ни причины. «Понял», — продолжает Фларен. «Ты же понимаешь, насколько опасно мне быть здесь? Ты только вернул себе магию, Фридер против меня тоже бесполезен. О, тут и твоя милая сестрёнка». Рина как раз спустилась с лестницы и замерла во все глаза, глядя на гостя. Фридер напрягается и в несколько шагов оказывается рядом с девушкой, прикрывая её собой. «А это...» Фларен снова переводит на меня взгляд, который пробирает до самых костей. «Ты сказал, что стабилен», — рычит Варт. «Значит, слухи не врут», — почти равнодушно произносит гость. «Не только Тарден у нас счастливчик. Я был почти уверен, что это выдумки». «Знал бы больше, если бы не сидел в своем поместье безвылазно». Ровард все же подходит ко мне, приобнимает, показывая, что не выдумки, и однозначно заявляя на меня права. Фларен стягивает с себя плащ и небрежно вешает на крючок у входа. Да уж. Ремонт плащу требуется серьёзный. Защита Варда на нашем доме оказалась крепкой. Насколько я знаю, после того, как Клотильда умудрилась пролезть через чердак, мой дракон, уже своей магией, а не артефактами, обнёс наш дом крепчайшей стеной из защитных плетений. Даже трубы запечатал. Видимо, в эту защиту и влетел Фларен. Хорошо жив остался. «Давайте все в кабинет». «Нам многое нужно обсудить», — говорит Вард. Все рассаживаются в небольшом рабочем помещении. Становится очень тесно, Ирина даже приоткрывает окно. «Мне кажется, тебе нужно начать с того, как Фларена вообще смогли вытащить из его пещеры», — придвинувшись ближе к Ирине, произносит Фридер и смотрит на Варда. «Меня Вард не отпускает от себя и сажает рядом. Я вижу, что он предпочел бы привычно посадить к себе на колени, но сдерживается и благодарна за это. Неудобно было бы перед незнакомым драконом». «Пожалуй, я начну с представления, кто есть кто», — говорит Вард. «Марика — это бьорн Фларен. Один из драконов Эльвариама обладает даром поглощения». «Скорее проклятием», — перебивает Фларен. «Прояви уважение к праматери, бьорн недовольно произносит Роуард. «Она ничего не даёт нам понапрасну, даже испытания». Фларен сжимает челюсти, но ничего не отвечает. «Но я ощущаю, что атмосфера в кабинете сгущается». «Я Марика». Перехватываю инициативу я. «Щедрый дар Хельфьорда Варду. Ко всему прочему попаданка. И получается истинное. Умею делать стеарин, снабжаю город нормальными свечами и не имею права даже мечтать о том, чтобы хоть когда-то увидеть Эль -Вариам. Прямо как в клубе анонимных алкоголиков. Краткие сведения о себе в попытке представить, что все не так печально, как могло бы быть». «Я рад познакомиться, марика произносит Фларен, а на его губах даже мелькает призрак улыбки. Из-за Роуварда я тоже рад. А теперь вернемся к цели моего прибытия. тардан сказал, ты просила помощи. Вард кивает. Фридер и Ирина явно так же, как я, удивлены этим решением. Нужна твоя сила, потому что я полагаю, что без нее мы не справимся. Все становится слишком серьезно, отвечает Вард. Между его бровей залегает глубокая складка, а на виске бьется жилка, выдающая напряжение. «А со мной можете остаться без магии», усмехается Фларен. «Твоей силе будет где разгуляться», — отвечает Вард. «Но я все равно должен спросить тебя по поводу контроля». Глаза Бьерна на мгновение золотятся, а потом снова становятся обычными. «Последний вариант артефакта выдерживает достаточно высокий уровень, но если чуть перейти за границу, он становится неудержимым», — говорит дракон. «Последний срыв был больше двух лет назад». «И с тех пор ты только раз выбирался из поместья», — возражает Фридер. «Где гарантии?» Ко мне прилетал Дрейтон. Ты же знаешь, что он, как потомок одного рода со мной, более устойчив к моей силе, чем все остальные. Я вижу, как бьорн сжимает кулаки. Тема явно для него острая. Такая, которую он считает своим слабым местом. Но отсутствие дракона, которое Вард считал слабостью, ведь какое-то время было его силой. Значит, и тут, возможно, что-то подобное. Я всегда знал, что он безрассуден. Но я доверяю тебе. Ровард крепче прижимает меня к себе. Иначе бы не попросил Тардена связаться с тобой. Нас ждет много работы. Марта написала своему брату еще накануне. За долгое время у них появился определенный шифр, которым они могли делиться своими самыми большими проблемами и переживаниями, но который не вызвал бы подозрения у тех, кто читает всю переписку. С помощью этого шифра Марта передала просьбу Варда добыть какие-то доказательства, которые нельзя было бы оспорить. Мы исходили из того, что приверженцы культа не захотят уничтожать все то, чего достигли за это время людей, ни наработки. То есть, как минимум, вывезут с собой всю документацию и тех, кто знает, как работать с технологиями. Потому что они заинтересованы в создании новых артефактов и как можно быстрее. Именно поэтому Варт решил отсрочить момент посещения мануфактуры. Если бы культисты думали, что проверка придёт сразу же, вероятность того, что они уничтожили всё и всех, была бы гораздо больше. Роуварт решил рискнуть, но постараться спасти людей. «Брат Марты должен был оставить нам подсказку в каком-то секретном тайнике. Мы не знаем, что это будет, насколько существенно и поможет ли. Но это уже лучше, чем ничего». «Хорошо». Бьерн крутит в руках кинжал, который был прикреплён на его поясе. «Я понял, что вы с полицейскими будете искать тайник и доказательства. Мне ты какую роль отвёл?» «Дать волю твоей силе», — пожимает плечами Варт. «Нам наверняка оставят изрядное количество сюрпризов в виде артефактов и, возможно, чего-то еще». «Как я понимаю, меня выпустите пустите вперед. Не жалко?» Вроде как должно было прозвучать сарказмом, но в его глазах пляшут смешинки. «Жалко, только если кто-то из магов останется на мануфактуре», мрачно отвечает Фридер. «Судя по тому потенциалу, что я видел у этих артефактов, ты их иссушишь быстрее, чем они успеют на тебя повлиять». «Проверим» поднимает бровь Бьёрн. «Но я даже рад размяться. Ты прав, давно я не давал волю своей силе. Главное, сами держитесь подальше и местных предупредите, чтоб под руку не лезли». Я сделала себе мысленную пометку, потом обязательно уточнить, что же такого опасного в даре Фларена, учитывая, что он старается никуда не выбираться из дома, а Варт и Фридер к нему с такой опаской относятся. «Он поглотитель», — отвечает мне Рэя. Вспитывает всю магию, что находится вокруг него. Все бы хорошо, но он не контролирует это. Оу, это действительно тот еще дар. Как думаете, у нас время до утра есть? Рина обеспокоенно смотрит на Варда, а потом переводит взгляд на Бьерна, словно ей некомфортно находиться рядом с ним. Нам бы всем отдохнуть. Наступает напряженная тишина. Никто точно не может дать на этот вопрос ответа, потому что сейчас не наш ход, ход противника. И все будет зависеть только от того, насколько хорошо мы смогли просчитать действия культистов. Стук в окно, за которым уже царит непроглядная ночь, разбивает тишину на осколки. «Руди!» Я вскакиваю и кидаюсь к окну, распахивая створки настежь и впуская морозный воздух в кабинет. «Они? Они выводят людей из мануфактуры!» — тарахтит Савенок. «А потом исчезают! Я не смог разглядеть, куда они пошли! А еще... Еще я слышал приглушенные крики из того здания с трубами!» Похоже, времени до утра у нас нет.